Побледневший Иван не сдавался. Таня и Шурик мобилизовывались на ловлю кузнечиков. Шурик отделывался дюжиной, выкручивался, отговариваясь с непогодой, и исчезал. Таня же добросовестно выполняла заданный урок — сто кузнечиков в день. Благодаря добросовестности своей и праведности в первом классе была она с андружинницей, проветривала класс на переменках и проверяла в ладони мальчишек, мытые ли. А в третьем, звеневая Алимова, стала Тимуровкой. Объект опекания найти было непросто. Старушки, как правило, сопротивлялись. Мама посоветовала навестить дальнюю родственницу, бабу-паню, может, и получится. Баба-паня покорно сидела на высокой кровати, поджав ноги, грузная, в белой рубахе, с нечесанными желтенькими волосами, пока пионеры елозили мокрой тряпкой по сизовому паркету. Обрадовавшись, тимуровцы ходили к ней каждый день. Ромыхали, толкались, выедали пальцем повидлом. Однажды баба Паня поманила Татьяну. — Танька, а Танька, поди, что покажу. Она достала стеклянную полулитровую банку из-за подушки и поставила ее на колени. В банке зеленел какая-то травка. — Танька, — сказал баба Паня, — слышала я, при школах есть зверинцы какие-то. — Живой уголок, — сообразила Таня. — У нас там ежик и морская свинка. — Поди ж ты, свинка! — выхвалила старух Может, возьмешь? — она показала на банку. — У меня тут, понимаешь, давечий глист вышел. Да здоровый такой! старух как рыбак, выставила пальцы, раздвигая, — так шутки знает что им надо. Я вот ему травки нащипала, а поди как помрет, ему, чай, особый ход полагается. — Да. После этой истории Таня поостыла к Тимуровскому движению, и отряд распался. и все все-таки школа — самое страшное место на земле», — подумал Татьяна Ивановна, учительница рисования и черчения, глядя на проплывающие берега медведицы. «Именно в школе человек испытывает первую ненависть. Я ж еще...» Дома при любых отношениях есть мощный противовес, родство. садики садике, в садике ребенок сам по себе, временно, к вечеру его заберут. Там нет этого убийственного понятия коллектив. Именно там, в коллективе, убивают на повал бабушкиного бога, если он есть. А если нет, то того личного, детского, от которого прячешься по ночам, натягивая простыню на голову а трудовой коллектив. Где ж еще есть такое понятие? Да, наверное, везде. Вымотанные, ежедневно стареющие, не поспевающие за своей старостью училки, нервно курящие в туалете, вечная нехватка знаний, как и денег. Мам, смотри, смотри, цапля! Действительно, цапля, — обрадовалась Татьяна, — а вон еще. Цапли стояли в береговом тростнике, Одна, вторая и третья. Слабые волны омывали им коленки. А в Берехино почему-то не помню, цапель, подумал Таня, или не замечала. В последний раз Таня была в Берехино лет восемь назад. Да, перед самым Карлом. Одна, вернее, без татули. А возила она туда Хайкина. Это был джентльмен лет около сорока, уверенный и снисходительный. Он опекал Татьяну, формировал, воспитывал, имея конечной целью на ней жениться. Татьяне он был интересен. Ей надоела богемная архитекторская команда из Гипровуза, где она работала. Замуж она не собиралась. Она боялась хайкинского трезвого ума, умеренных его взглядов. Ну, чем черт не шутит, если дремлет бог, как сказал поэт. Положительному Хайкину местная природа понравилась. Он шутил, наклонялся, поднимал гриб и спрашивал, какой он породы, даже нюхал луговой мятлик. во всему чувствовалось, что готовится он к нелегкому и ответственному действию. Перед вечером подошли они к причалу. Вода в оке была белая, и сильные и розовые были берега. Пришвартовался, покачиваясь под музыку поля, муя белый пароходик. Хайкин резко замолчал. Через некоторое время заговорил сдавленным давленным, несвойственным ему голосом. «Вот оно!» — с предсмертным любопытством почувствовала Татьяна.